Глава 11. Ветер перемен. 1990-е годы. Санкт-Петербург, Россия. Почему так холодно? спросил Савва, когда они вновь очутились на ногах. Ветер перемен, пояснил Времярик. — Распад Советского Союза. — -о, О, мы еще не родились, — констатировал Савва. — Да, но ваши родители уже были вместе. А сегодня мы познакомимся с вашим дядей. — Дядей Мишей? — Точно. — Мы с ним видимся на каждом празднике. Он очень веселый. — Пойдемте-ка его навестим. Они прошли по улице к старинному питерскому дому с парадным подъездом, вроде того, что видели у прапра... бабушки-художницы. Поднялись на этаж, позвонили. Дверь открыл грустный молодой человек, поросший щетиной. «Вам кого?» Дети остолбенели. Он хотел уже было закрыть дверь. «Дядя Миша?» — проговорила неуверенно Ника. «Это ты? Что с тобой?» Мужчина все еще пытался закрыть дверь. «Мы твои племянники из будущего!» Не сдавалась девочка. Дракон пыхнул пыльцой расширенного сознания. Мужчина присмотрелся. «Ника? Сава да! «Да!» «Как это вышло? Проходите!» Дети пошли за дядей по темной прихожей, уставленной велосипедами, санками, лыжами, старыми абажурами, книгами и другими вещами. Пока они двигались, стараясь не разбить носы, в ремярик с помощью волшебной технологии передал им историю их дяди. До бурного периода 1990-х Михаил вел благополучную жизнь инженера в Ленинграде. Он пользовался большим уважением в своей области и любил ходить на работу, а вечером возвращаться к любимой семье. У Михаила и его жены Ирины было двое детей, и они все вместе наслаждались простыми радостями жизни – пикниками, на берегу Невы, тихими вечерами в своей уютной квартире. Они много гуляли, путешествовали по окрестностям и радовались возможностям, которые открывались каждый новый день. После развала Советского Союза все изменилось. Надо было в прямом смысле выживать. Михаил до последнего держался за свою работу, а по выходным подрабатывал на рынке, распродавал книги, но денег все равно не хватало. Тетя Ира и дети уехали к ее маме в деревню, чтобы как-то продержаться, пока было лето. Там был большой город, и семья могла получать нужные продукты оттуда. Плюс молоко, которое давала корова, и яйца, которые несли куры. Михаил готовился к осени. Когда семья вернется, дети пойдут в школу, и им всем надо будет как-то питаться, одеваться и жить. Он изо всех сил искал решение, куда ему приложить свои способности. Дети зашли в квартиру. «Даже не знаю, чем вас угостить», — сказал он потерянно. «А, у меня есть шпроты». «Шпр... что?» — спросил Савва. «Шпроты», — по слогам произнес Михаил. Дети были удивлены. «Мы никогда такого не ели». «Сейчас мы это исправим». Он достал из деревянной хлебницы половинку бородинского хлеба. Из шкафа черную банку с золотыми рыбками. Поколдовал и поставил на стол бутерброды. Дети попробовали. «А это ничего», — сказал Савва. «Вкусно», — отозвалась Ника. «Вот сейчас доедим это». «И положу зубы на полку», — с грустью произнес дядя Миша. Дети сочувственно посмотрели на него, но не знали, чем могут помочь. Дракон еле слышно хмыкнул, а потом покрыл Михаила пыльцой оптимизма. «Ладно», — сказал дядя несколько бодрее, — «зачем хандрить, когда можно играть?» Михаил погружался в облако пыльцы и становился все радостней. «О, кажется, я придумал для вас задачку», — сказал он, потирая руки. «Попробуйте спланировать семейный бюджет на месяц, используя реальные данные этого времени. Вот у нас есть средняя зарплата инженера — 7,5 тысяч рублей. Прикиньте, как ему жить на эти деньги. Погодите-ка». Он принес блокнот и карандаш. «Сейчас набросаю». Он написал основные ежегодные потребности обычного инженера. Первое. Продукты питания. Хлеб, молоко, мясо, овощи, фрукты и другие основные продукты. Необходимо учесть изменение цен в результате инфляции. Второе. Одежда. Зимняя и летняя. Обувь, головные уборы, носки и белье. Третье. жилье, аренда квартиры, коммунальные услуги, газ, вода, электричество, отопление, страхование. Четвертое. Транспорт. Проезд на общественном транспорте, содержание автомобиля, если есть, страхование, топливо, ремонт, штрафы. Пятое. Образование, оплата обучения, учебники, Курсы повышения квалификации, прочие учебные материалы. Шестое. Медицина. Лекарства, визиты к врачам, плата за услуги медицинских учреждений. Седьмое. Отдых и развлечения. Кино, театр, спорт, поездки на природу, путешествия, подарки. Распланируйте его расходы на месяц. Дети с энтузиазмом взялись за задание. «Так, сперва надо узнать цены на эти продукты», сказала Ника. «Погуглим». Савва достал телефон, но мобильного интернета не было. «Ой, забыл», осёкся Савва. «Тогда погнали по магазинам». Дядя Миша остался в застывшем моменте, а дети пошли по магазинам, чтобы сделать табличку цен. Эти самые магазины — Меньше всего напоминали знакомые им супермаркеты. Хлеб и булки встречались только кое-где. О свежих фруктах и говорить не стоило. Были только яблоки. Дети с удивлением смотрели на бутылки с белой жидкостью, которые были закрыты чем-то вроде пробок из фольги. На них было написано «Кефир». Рядом стояли пирамидки с надписью «Молоко». Пластиковых пакетов не было. Вместо них у покупателей в руках были смешные плетеные сумки. «Это авоськи», — пояснил Времярик. Полки некоторых магазинов зияли пустотой, которая иногда разбавлялась чем-то вроде трехлитровых банок березового сока или загадочных консервов «Завтрак туриста». Это сильно удивило детей. «О!» «А что, если мы предложим дяде Мише создать такое приложение, где будет информация о том, где какие вещи искать?» Предложил Савва. Дракон строго покачал головой из стороны в сторону. «Помнишь, мы договаривались, что нельзя менять ход истории?» «Ну, если просто легонечко подсказать, что такого?» «Люди должны сами сделать нужное открытие. Попробуй помочь дяде, используя информацию». которая доступна в этом времени. Вскоре дети смогли собрать список продуктов и вещей, о которых шла речь в задании с их актуальными ценами. Дракон немного припудрил Нику и Савву пыльцой догадливости, и они смогли посчитать даже инфляцию. Продукты питания, 1992 год. Хлеб. 5 рублей за буханку. молоко. 25 рублей за литр, мясо – 200 рублей за килограмм, овощи – 30 рублей за килограмм, фрукты – 50 рублей за килограмм и так далее по остальным продуктам. Одежда – 1992 год, зимняя куртка – 1500 рублей, летняя обувь – 600 рублей. и так далее по остальным предметам одежды. Жилье. 1992 год. Аренда квартиры. 2000 рублей в месяц. Коммунальные услуги. 500 рублей в месяц. И так далее по остальным статьям. И так далее по остальным категориям расходов. Расчет инфляции. Инфляция – это процесс повышения цен на товары и услуги. Для того, чтобы рассчитать инфляцию, можно использовать простую формулу. Инфляция в процентах равняется цена в конечном году минус цена в начальном году разделить на цену в начальном году результат умножить на 100. Пример расчета инфляции для хлеба. Цена хлеба в 1991 году – 1 рубль. Цена хлеба в 1992 году — 5 рублей. Инфляция равна 5 минус 1 разделить на единицу, помножить на 100, равняется 400%. Это означает, что цена на хлеб выросла на 400% за один год. — У меня есть идея! — воскликнул Савва, когда они возвращались в квартиру дяди Миши. Можно обойтись без приложения. Я нарисую карту того, где что продается в городе». «А вот это неплохо придумано», — сказал дракон. Савва и Ника полезли в шкаф за ватманом. Там они встретили вещи, которых никогда прежде не видели. Времярик провел короткую экскурсию. «Видите этот значок? Это пятиконечная звездочка, которую носили октябрята». «Люди, которые родились в октябре, тогда я буду сентябрёнком», — воскликнул Савва. «А я апрелевкой», — отозвалась Ника. Дракон улыбнулся. «Это, конечно, мило, но нет. Слово «октябрёнок» относится к Октябрьской революции, свидетелями которой вы были. Дети были октябрятами до вступления в пионеры». «Я слышал о пионерах», — сказал Савва, — и достал из шкафа красный галстук. «Точно. Они носили именно это. А еще у них были горные барабаны», — дополнил дракон. Дети просматривали удивительные артефакты, а потом достали рулон ватмана, на котором дядя Миша делал чертежи. Отрезали лист и нарисовали на нем схему магазинов с указанием, какие продукты и вещи в них есть. Дракон разморозил момент. Михаил глубоко вздохнул. Дети тут же подбежали к нему. «Вот что мы для тебя сделали», — сказал Савва. «Это список мест, где есть нужные тебе вещи и продукты. Теперь ты можешь не тратить на это время и заниматься делами, которые помогут тебе заработать деньги и прокормить семью», — проговорил Савва гордо. «Ого! Это вы сами такое сделали?» Дядя Миша прослезился. «Знаете что?» «Теперь я ни за что не сдамся. Прорвемся!» «Так и будет, дядя Миша!» — сказала Ника. «У нашей семьи все будет хорошо!» Он благодарно обнял племянников. «Вы придали мне сил. Возьмите символ этой эпохи, по кусочку бородинского хлеба». «А нам рассказывали про бородино!» — вспомнил Савва. Потом поймал тяжелый взгляд дракона и добавил. «В школе!» Михаил передал им завернутые в салфетку темные прямоугольники. Ника и Савва куснули свои кусочки бородинского хлеба и почувствовали, как их тела становятся другими. Они переначинались. Их посетило это неповторимое ощущение, с которым рано или поздно встречаются все путешественники во времени. Дракон снова показал на невидимые часы на лапе. «Пора!» Они попрощались с дядей и скоро снова были на площади, с которой ворвались в эту эпоху. Здесь было все так же прохладно. Дул ветер перемен. Савва раздал всем по листу из блокнота, в котором они писали цены. «Давайте запустим самолетики. Это перенесет нас в другую эпоху». Ника быстро справилась с этим оригами-заданием, А вот лапы дракона в силу их мясистости и выступающих когтей никак не давали ему совладать с листом бумаги. «Позволь мне помочь?» Девочка помогла Времярику собрать самолет. Теперь все было готово. «На счет раз, два, три!» — сказал Савва. Они подняли самолетики над головой, запустили их, и в этот самый момент... Невидимая сила изменила их траекторию. Бумажные механизмы закрутились в воздухе, образуя круглое пространство, которое быстро втянуло в себя путешественников во времени.